Глава тридцатая. Сразу после завтрака приехал Дирк с докладом. Мы уселись с ним в гостиной на первом этаже, друг напротив друга. С посевной закончили ваше сиятельство. Ежели дожди с градом не побьют и не потопят посевы, то зимой проблем не будет. Дирк перекладывал потрепанную тетрадь с записями с колена на колено, оставляя грязные отпечатки на обивке кресла. Фрукты с ягодами вроде тоже завязались, да вот в рыжей слободе гусеницы объели половину яблонь. Травницу позвали, пусть отваром полы не брызгает. Он потянулся за кувшином с водой, хлебнул глоток, оставив мокрый след на рукаве. Колодцы-то мы почистили, да в заречье срубновый ставили. Бревна подгнили, еле устоял, а в нижних холмах опять скотина хворает. Три коровы с кровью кашляют. Знахарь говорит, что от плесени в сене. Дирк перелистнул страницу, сверяясь с списком. В лесах капканы появились. Браконьеры шалят. Ловят лис на шубы да волчат для травли. Но ничего, и на них управу найдем. Да, еще мост через реку, висар, рухнул. Телеги с зерном объезжают через болото. Колеса тонут. Он почесал щетину на подбородке. В кузнице мехи сломались, кузнец клянчит деньги на кожу новую. А в амбаре у старосты в ближайшей деревне крыша течет. Мешки с мукой промокли, придется сушить. Я слушала Дирка, перебирая перья на столе. Одно сломано пополам, остальные вроде нормальные, пригодны для письма. Когда доклад был окончен, я начала отдавать распоряжения, стараясь помнить, что здесь, в этом имени, я едва ли не богиня для своих людей. Колодец за речье, заменить бревна на дубовые, в амбаре крышу латать сегодня же. Возьми плотников из города, пусть заплатят им из казны, а мешки с мукой сушить на чердаке. но если хоть один заплеснеет, староста будет месить тесто сам, босиком. Дирк фыркнул, старательно пряча улыбку. Гусеницы в рыжей слободе. Пусть травница берет полынь из нашего сада. И скажи старости, если через неделю яблоки будут в дырах, отдам все ему в качестве корма на зиму. Дирк кивнул, записывая мои распоряжения корявым почерком на полях тетради. коров с кровью изолировать. Отправь туда Стива, замкового лекаря. Пусть их лечит. Мост через Висар. Я потянулась к карте уезда, тыкая пальцем в пересохшее русло. Восстановить к полнолунию. Браконьеров ловить ночью. Поставь капканы на их же тропах. Пусть сами попадаются. Дирк поднял бровь, но промолчал. Его сапог нервно постукивал по ножке стула. Кузнецу дать кожу, но пусть в счет будущих работ. И проверь, чтобы не спьяну пьяну сжег, как в прошлый раз. Я откинулась в кресле, глядя, как пылинки танцуют в луче света. Голова гудела, будто в нее вбили гвоздь с отчетом о расходах. Это все? Да? Тогда иди. И чтобы к вечеру старосты прислали подтверждение, что все поняли. Когда Дирк ушел, я уткнулась лбом в холодный стол. Хозяйство как гиря на шее. Вроде и польза от него немалая, но так и наровит пониже утянуть. Вздохнув, я поднялась из своего кресла, вышла на улицу на порог, вдохнула весенне-летнего воздуха, погода радовала теплом. Можно было в одном и том же наряде показываться как в замке, так и вне его стен. Где-то за амбаром кудах-то куры, споря из-за червяка. С экономкой я беседовала уже после обеда. Сначала подкрепилась, отдохнула от утренней встречи с управляющим и только потом вызвала к себе Нису Эмму. «Ваше сиятельство!» – лекарь просит отдельный флигель для своих опытов, – доложила она, усевшись в то же кресло, в котором утром сидел Дирк. Затем аккуратно поправила чепец, которого свисала нитка от вышитого цветка. Ее перо скрипело по пергаменту, оставляя кляксы на краю листа. Уверяет, что не может приготовить ту или иную настойку, потому что боится потравить обитателей замка. «А самого себя он потравить не боится?» — проворчала я раздраженно. «Как он себе это представляет? Где мы этот флигель построим? Перед замком не так уж много свободного места. Если хочет прям срочно место для опыта, Пусть оборудует старый сарай на заднем дворе. Средства для утепления я выделю. И в том сарае свои опыты тогда проводит. Только пусть повесит магические амулеты, чтобы защитить нас всех от ядовитых испарений. И скажите ему, — добавила я, глядя, как воробьи дерутся за крошку у порога, — если взорвет сарай, следующий кабинет ему устрою в голубятни. Эма кивнула, записывая. Ее перо оставляло жирные чернильные пятна. Видимо, перочинный нож затупился. А точить некогда. «Пусть плотники выбросят хлам и заделают дыры в крыше», – добавила я. «Поставь железную печь с трубой через стену, а полы выстелить новыми досками, но пустив сам оплатит смолу для пропитки, если боится плесени». Покончив с одним вопросом, перешли к другому. Затем к третьему. Освободилась я уже перед самым ужином. Поела у себя в спальне и завалилась спать. Снились мне Эмма, Стив и Куры, спорившие, чья очередь жить в сарае. Стив три раза выше обычного тыкал костяшками пальцев чертеж сарая, висевший в воздухе. Его борода была заплетена в косички с подвешенными склянками, из которых капала фиолетовая жидкость. Каждая капля превращалась в крошечную курицу, чирикающую Мое место, моё!». Куры-гиганты в вязаных жилетках с моноклями расхаживали между ними. Одна с рыжими перьями и тростью клевала карту уезда на стене, выкрикивая «Здесь зернохранилище, здесь гнездо, другая в шляпке с цветком», топтала травы Стива, превращая их в конфетти. Эма вдруг заговорила голосом Дирка. «Куры платят аренду яйцами!» Стив фыркнул, и из его трубки повалил дым в форме амулетов. Куры начали нести яйца с надписями «Срочно» и «Потом», подкатывая их к моим ногам. Я попыталась вмешаться, но ноги приросли к полу, ставшему вдруг липким от меда. Эма махнула пергаментом, и сарай начал вращаться, сбрасывая склянку в лужи светящегося зелья. Проснулась я утром с тяжелой головой, как будто после сильного похмелья.